Глава двадцать Сегодняшний прогноз — глубокая заморозка. Моё сердце гулко бухает в груди. «О чем вы? Как это вы создали их?» «Значит, вот что с ними было не так», — перебивает Хадсон, и в глазах его я вижу ужас. Я знал, что они выглядят странно. Зелёная нить, скрученная с черной. «Просто я...» Он мотает головой, будто пытается вытрясти из нее туман. Я и подумать не мог, что это потому, что они вообще не должны были существовать. Кровопускательница пожимает плечами. «Те, у кого есть магическая сила, мало думают о моральном долге, о том, что они что-то там должны или не должны». «И очень зря!» — говорю я, чувствуя, как вся боль. Весь страх и вся печаль последних недель вскипают во мне, бурлят, пока мне не начинает казаться, что сейчас меня разнесет на куски. Полно, Грейс. На сей раз, когда она улыбается, я вижу кончики ее острых, как бритва клыков. Ведь у тебя и самой есть немалая магическая сила. Как и у твоей... Она небрежно машет рукой. Пары... Не станешь же ты говорить, что никогда не пользуешься ею, чтобы помочь тем, кто тебе дорог. Черт возьми, каким же образом вы, по-вашему, смогли помочь хоть кому-то из тех, кого коснулась эта ситуация? — резко спрашивает Хадсон. — Вы только все испоганили. Он опять заговорил с сильным британским акцентом. — Я говорила не с тобой. Ее голос холоднее, чем окружающий нас лёд. «Зато я точно говорил именно с вами. Каким же надо быть чудовищем, чтобы возомнить себя Богом и играть жизнями четырех людей?» Четырех? недоуменно перебиваю я. Он свирепо сверлит взглядом кровопускательницу, обращается только к ней и, похоже, так поглощен этим занятием, что даже не смотрит на меня. Неужели вам никогда не приходило в голову, что где-то у Джексона есть настоящая пара, А он даже не станет ее искать, потому что сопряжен с Грейс. Его слова бьют, как камни, и я забываю, как дышать, как думать, как существовать. О, Боже, не может быть, что это происходит. Кровопускательница впервые на моей памяти падает в ярость. Эта ярость, чистая, абсолютная, извергается из нее, когда она тычет в на пальцем. «Ты беспокоишься о воображаемой паре Джексона?» — спрашивает она. «Или о себе самом?» «В этом-то и проблема, когда речь идет о людях, злоупотребляющих своей магической силой», — рявкает он. «Им не нравится думать о том, что они натворили. И они терпеть не могут, когда кто-то указывает им на это». «Не кажется ли тебе, что с твоей стороны это ханжество? Ведь ты как-никак сын Сайруса Веги. Теперь она уже полностью обнажила свои клыки. Как и Хадсон. «Именно потому, что я его сын, я и могу распознать злоупотребление магической силой», — парирует он и так грозно вскидывает руки, что у меня мелькает мысль, не собирается ли он придушить ее. Кровопускательница вздыхает и опять небрежно машет рукой. И на сей раз Хадсон застывает, по-настоящему застывает, как при мгновенной заморозке, со скалом на лице, прищуренными глазами и поднятыми руками. «Что вы сделали?» — кричу я, и в моем голосе невольно слышится обвинение. «Что вы сделали с ним?» «С ним все в порядке», — заверяет она. «Это было бы не так, если бы он продолжил свои речи. Так что на самом деле я оказала ему услугу. Я не знаю, что на это вообще можно сказать, поэтому просто спрашиваю». «Но в конечном итоге вы разморозите его?» «Разумеется!» — она морщится. «Поверь мне, у меня нет ни малейшего желания загромождать мое жилище статуей Хатсена Веги. Он не статуя, он... Я знаю, что он такое. И это нагоняет на меня скуку». Она показывает на кресло, стоящее рядом с ней. «А вот с тобой...» Я поговорю с удовольствием. Подойди ко мне. Уж лучше сесть рядом с голодным медведем, чем с ней, думаю я. Но выбора у меня нет. К тому же место, где я сижу сейчас, не менее опасно, раз уж она смогла заморозить Хадсона, всего лишь взмахнув рукой. Я не хочу ее злить, чтобы она не заморозила и меня, и потому осторожно опускаюсь в кресло-качалку, стоящее рядом с ней. «Что ты обо всем этом думаешь, Грейс?» — спрашивает она, когда я сажусь. «Я не знаю, что думаю. Я не свожу глаз с Хатсона, беспокоясь за него и мысленно приказывая ему разморозиться. Не так ли себя чувствовали Джексон, Мэйси и дядя Фин в те месяцы, когда я была заточена в камне? Интересно, не испытывали ли они тогда такую же беспомощность, Такой же всепоглощающий страх. Он заморожен всего около трех с половиной минут, а я уже сама не своя. Я даже представить себе не могу, как они выдерживали это целых три с половиной месяца. Я помню, как впервые увидела узы моего сопряжения с Джексоном. Я думаю о том вечере в школьной прачечной, о зелено-черной нити, так сильно отличающейся от остальных. Тогда я не поняла, что с ними что-то не так. Но теперь я могу сказать, что они были не похожи на все остальные нити, которые есть у меня внутри. Это особенно ясно мне теперь, когда я увидела мои узы сопряжения с Хадсоном. В самом деле, когда я упоминаю узы моего сопряжения с Хадсоном, она вздыхает. «Неужели ты не могла сделать выбор получше?» По-моему, у меня не было выбора, — отвечаю я. Это не зависело от меня. А что ты об этом думаешь? Мне хочется оторвать кому-нибудь голову. Это тоже вырывается у меня, само собой, прежде чем я успеваю подумать. И я сдаю назад. Разумеется, не вам. Просто я... Не пытайся смягчить свои чувства, Грейс. Их надо честно признавать и использовать. «Как это сделали вы?» — спрашиваю я. Кровопускательница отвечает не сразу. Вместо этого она пристально смотрит на меня, долго, целую вечность. Затем вздыхает. «Я хочу рассказать тебе одну историю». «Хорошо», — говорю я, как будто у меня есть выбор. «Это началось до твоего рождения». — Задолго до твоего рождения, но сейчас мы сосредоточимся на более недавнем прошлом. Она медленно отпивает из своего бокала, затем ставит его на журнальный столик. Девятнадцать лет назад ко мне обратился Ковен-ведьм. Это было в разгар самой сильной снежной бури из всех, которые Аляска видела за последние пятьдесят лет. Они были охвачены ужасом и отчаянием и тревогой за судьбу своего Ковина и за судьбы мира, как мира людей, так и мира сверхъестественных существ. Теперь она неотрывно смотрит на огонь, а вид у нее такой несчастный, какого я за ней прежде не замечала. «И чего они хотели?» — спрашиваю я, когда она замолкает. Им была нужна помощь. Они хотели найти способ вернуть горгулий. Прошло более тысячи лет, с тех пор, как на свет появилась последняя из них. И без того равновесия, которое несли с собой горгульи, мир сверхъестественных существ катился в тартарары. Но была же и другая горгулья, неубиваемый зверь. «Значит, ты это поняла?» Она улыбается. «Умница. Я слышу его голос в моей голове. Когда мне грозит опасность, он разговаривает со мной. Он разговаривает с тобой?» Она опять сосредотачивается на мне, и в ее глазах вспыхивает пугающий огонек. «И что же он говорит?» «Он предостерегает меня. Разумеется, он разговаривает со мной не все время, а только тогда, когда мне грозит опасность». Он говорит мне, чтобы я чего-то не делала или кому-то не доверяла. «В самом деле?» — она изгибает бровь. «Ты очень везучая девушка, Грейс». «Знаю», — говорю я, хотя сейчас я не чувствую себя такой уж везучей. Впрочем, я уже очень-очень давно не чувствовала, что мне везет. Ко мне явились несколько ведьм и ведьмаков — из этого Ковина, включая твоего отца. Я поговорила с ними, а также с твоей матерью, которая, хотя и не была ведьмой, но я это чувствовала, являлась носительницей волшебства. И я сразу же поняла, что позднее ты станешь для нас крайне важна. «Из-за того, что я горгулья, — спрашиваю я, — и чувствую, что у меня сдавило горло. Не знаю, почему. Потому что она говорит о моих родителях? Или потому что она, наконец, рассказывает мне обо мне самой? Хотя у меня такое чувство, будто она морочит мне голову. Как будто я явилась к какой-то гадалке-шарлатанке, которая говорит людям то, что они хотят слышать. Когда я перебиваю ее, она цокает языком, но продолжает. Из-за того, что ты есть на самом деле.